Глава четвертая. Погоня за богами. Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, белому клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Белый клык зорко следил за этими приготовлениями. И когда вигвамы были разобраны, а вещи погружены в пироги, он понял все. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду. Белый клык решил остаться и при первой же возможности улизнул из поселка в лес. Переплыв ручей, который уже затягивался льдом, он запутал свои следы. Потом забрался поглубже в чащу и стал ждать. Время шло. Он успел несколько раз заснуть, проснуться и снова заснуть. Его разбудил голос серого бобра. Потом послышались и другие голоса — жены хозяина, принимавшей участие в поисках, и Митса, сына серого бобра. Белый клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из лесу, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали — И тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине. Ни звука, ни движения. Это показалось ему подозрительным. Его подстерегала какая-то неведомая опасность. Он всматривался в смутные очертания высоких деревьев, в густые тени между ними, где мог притаиться любой враг. Потом ему стало холодно. Теплой стены Вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поджимая ту одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного. Перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Но сейчас его окружала тишина, сулившая не еду, а опасность. Неволя изнежила белого клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Его зрение и слух, привыкшие к шуму и движению поселку, к непрерывному чередованию звуков и картин, не находили себе работы. Ему нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть». Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность. И вдруг белый клык вздрогнул. Что-то громадное и бесформенное пронеслось у него перед глазами. На землю легла тень дерева, освещенного, выглянувшей из-за облаков луной. Успокоившись, он тихо заскулил, Но, вспомнив, что это может привлечь к нему притаившегося где-нибудь врага, смолк. Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой. Белый клык взвыл и, не чуя под собой ног от ужаса, опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров. в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда. Белый клык остановился, как вкопанный. Бежать было некуда. Он грустно бродил по опустевшему становищу, обнюхивая кучи мусора и хлама, оставленного богами. Теперь его обрадовал бы даже камень, брошенный какой-нибудь рассерженной женщиной, даже тяжелая рука серого бобра, а лип и всю рычащую, трусливую свору собак он встретил бы с восторгом. Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам серого бобра, сел посредине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло. Пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска, покичи, все прошлые горести и предчувствия грядущих невзгод и страданий — все это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди белого клыка. С наступлением утра его страхи исчезли, Но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось. Он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло... Выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Там, где река протекала между крутыми берегами, белый клык бежал в обход по горам. Ручьи и речки, впадавшие в Маккензи, он переплывал или переходил вброд. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзший около берега. Тонкий лед ломался И, проваливаясь в ледяную воду, Белый Клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. По уму Белый Клык превосходил многих своих собратьев. И все-таки мысль о другом береге реки Маккензи не приходила ему в голову. Что, если след богов выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить. Вероятно, позднее, когда белый клык набрался бы опыта в странствиях, повзрослел, научился бы отыскивать следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту возможность. Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он бежал наугад, принимая в расчет только один берег Маккензи. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через тридцать часов, его железные мускулы стали сдавать, поддерживало только напряжение воли. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Сказывались на нем и непрестанные погружения в ледяную воду. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать, сначала слегка, потом все больше и больше. В довершение всего небо нахмурилось, и пошел снег. Мокрый, тающий снег, который прилипал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал все вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу. В эту ночь серый бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клукуч, жена серого бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. «И вот, не подойди, лось, к берегу!» не сбейся митца и заметили с правильного курса, клу куч не заметила бы лося, серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидел пламя костра, клокуч, занятую стрепней, серого бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что будет греться около огня, будет пользоваться покровительством богов, встретит общество собак, хоть и враждебное ему, но все же общество, которое способно удовлетворить его потребность в близости к живым существам. Белый клык ползком приближался к костру. Серый бобр увидел его и перестал жевать сало. Белый клык пополз еще медленнее. Чувство унижения и покорности давило его, заставляя присмыкаться перед человеком. Он полз прямо к серому бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее, и, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно, душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним. Он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части — Серый бобр протягивал ему кусок сала. Осторожно и недоверчиво белый клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый бобр велел дать белому клыку мяса, и пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный белый клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его Не в мрачном лесу, а на привале, среди богов, которым он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел.